Глава 5 Тоби. Через два часа после того, как карета суперинтенданта покатилась в Фонтенбло со скоростью облаков, гонимых последними порывами бури, лавальер сидела у себя в комнате в простом муслиновом пеньюаре и доканчивала завтрак за маленьким мраморным столиком. Вдруг открылась дверь, и лакей доложил, что господин Фуке просит позволения засвидетельствовать ей свое почтение. Она два раза переспросила Лакея. Бедная девушка знала только имя господина Фуке и никак не могла понять, что у нее может быть общего с главноуправляющим финансами. Однако, так как министр мог прийти к ней по поручению короля, что после недавнего свидания было вполне возможным, то Лавальер взглянула в зеркало, поправила локоны и приказала пригласить его в комнату. Но Лавальер не могла подавить некоторого волнения. Визит суперинтенданта не был заурядным явлением в жизни фрейлины. Фуке, славившийся своей щедростью, галантностью и любезным обращением с дамами, чаще получал приглашение, чем и спрашивал аудиенций. Во многие дома посещение суперинтенданта приносили богатство, во многих сердцах они зарождали любовь. Фуке почтительно вошел к Лавальер и представился ей с тем изяществом, которое было отличительной чертой выдающихся людей той эпохи, а в настоящее время стало совершенно непонятным даже на портретах, где эти люди изображены как живые. На церемонные приветствие Фуке Лавальер ответила реверансом пансионерки и предложила суперинтенданту сесть. Но Фуке с поклоном сказал ей. «Я не сяду, мадемуазель, пока вы не простите меня!» «За что же, боже мой?» Фуке устремил на лицо молодой девушки свой проницательный взгляд, но мог увидеть на нем только самое простодушное изумление. «Я вижу, сударыня, что вы так же великодушны, как и умны, и читаю в ваших глазах и спрашиваемое мной прощение. Но мне мало прощения на словах, предупреждаю вас». Мне нужно, чтобы меня простили ваше сердце и ум. — Клянусь вам, сударь, — растерялась лавальер, — я вас совершенно не понимаю. — Это новое проявление вашей деликатности пленяет меня, — отвечал Фуке. — Я вижу, что вы не хотите заставить меня краснеть. — Краснеть? Краснеть передо мной? Но скажите же, почему вам краснеть? — Неужели я ошибаюсь? — спросил Фуке. — И мой поступок, к моему счастью, не оскорбил вас? Лавальер пожала плечами. — Положительно, сударь, вы говорите загадками, и я, по-видимому, слишком невежественно, чтобы понимать их. — Хорошо, — согласился Фуке, — не буду настаивать. Только, умоляю вас, скажите мне, что я могу рассчитывать на ваше полное и безусловное прощение. — Сударь, — сказал Лавальер уже с некоторым нетерпением, — я могу ответить вам только одно и надеюсь, что мой ответ удовлетворит вас. Если бы я знала вашу вину передо мной, я простила бы вас. Тем более вы поймете, что, не зная этой вины, Фуке закусил губы, как это делал обыкновенно Арамис. «Значит, — продолжал он, — я могу надеяться, что, невзирая на случившееся, мы останемся в добрых отношениях, и что вы любезно соглашаетесь верить в мою почтительную дружбу». Лавальер показалось, что она начинает понимать. — О, — подумала она, — я не могла бы поверить, что господин Фуке с такой жадностью будет искать источников новоявленной благосклонности. И сказала вслух. — Вашу дружбу, сударь? Вы мне предлагаете вашу дружбу? Но право — это для меня большая честь, и вы слишком любезны. — Я знаю, судара, не отвечал Фуке, — что дружба господина может показаться более блестящей и более желательной, чем дружба слуги. Но могу вас заверить, что и слуга окажется таким же преданным, таким же верным и совершенно бескорыстным». Лавальер поклонилась. Действительно, в голосе суперинтенданта звучала большая искренность и неподдельная преданность. Она протянула Фуке руку. «Я вам верю», — улыбнулась она. Фуке крепко пожал руку девушки. «В таком случае», — прибавил он, — Вы сейчас же отдадите мне это несчастное письмо. Какое письмо? Спросила Лавальер. Фуке еще раз устремил на нее свой испытующий взгляд. Тоже наивное, тоже простодушное выражение лица. После этого отрицания, сударыня, я принужден признать, что вы деликатнейшее существо. И я сам не был бы честным человеком, если бы мог бояться чего-нибудь со стороны такой великодушной девушки, как вы. Право, господин Фуки», — отвечала лавальер с глубоким сожалением я принуждена повторить вам, что решительно ничего не понимаю. Значит, вы можете дать слово, что не получали от меня никакого письма. Даю вам слово, нет, твердо сказала Лавальер. Хорошо. Этого с меня достаточно, сударыня. Позвольте мне повторить уверение в моей преданности и в моем глубочайшем почтении. Фуке поклонился и отправился домой, где его ждал Арамис, оставив Лавальер в полном недоумении. Ну что, спросил Арамис нетерпеливо, ожидавший возвращения Фуке, как вам понравилась фаворитка? «Восхищен!» — отвечал Фуке: "Это умная, сердечная женщина. Она не рассердилась? Ничуть. По-видимому, она просто ничего не поняла. Не поняла? Да, не поняла, что я писал ей. «А между тем нужно было заставить ее понять вас. Нужно, чтобы она возвратила письмо. Я надеюсь, она отдала вам его?» «И не подумала?» «Так вы, по крайней мере, удостоверились, что она сожгла его?» «Дорогой Дербле, вот уже целый час, как я играю в недоговоренные фразы. И мне порядком надоела эта игра, хотя она очень занимательна. Поймите же, малютка притворилась, будто совершенно не понимает меня. Она отрицала получение письма... поэтому она не могла ни отдать его, ни сжечь». «Что вы говорите?» — встревожился Рамис. «Говорю, что она клялась и божилась, что не получала никакого письма». «О, это слишком. И вы не настаивали. Напротив, я был настойчив до неприличия». «И она все отрицала». «Да». «И ни разу не выдала себя». «Ни разу». «Следовательно, дорогой мой, вы оставили письмо в ее руках». Пришлось, черт возьми. О, это большая ошибка. Что же бы вы сделали на моем месте? Конечно, невозможно было принудить ее, но это тревожит меня. Подобное письмо не может оставаться у нее. Эта девушка так великодушна. Если бы она была действительно великодушна, она отдала бы вам письмо. Повторяю, она великодушна. Я видел это по ее глазам, я человек опытный. «Значит, вы считаете ее искренней, от всего сердца?» «В таком случае мне кажется, что мы действительно ошибаемся. Как так?» «Мне кажется, что она действительно не получила письма». «Как так? И вы предполагаете...» «Я предполагаю, что по неизвестным нам соображениям ваш человек не отдал ей письма». Фуке позвонил, вошел лакей. «Позовите Тоби», — приказал суперинтендент. Через несколько мгновений появился слуга, сутулый человек с бегающими глазами, с тонкими губами и короткими руками. Арамис вперил в него пронизывающий взгляд. «Позвольте я сам расспрошу его». «Пожалуйста», — отвечал Фуке. Арамис хотел было заговорить с лакеем, но остановился. «Нет», — сказал он, — «он увидит, что мы придаем слишком большое значение его ответу. Допросите его сами, а я сделаю вид, что пишу письмо». Арамис действительно сел к столу, спиной к Лакею, но внимательно наблюдал за каждым его движением и каждым его взглядом висевшим напротив зеркале. «Подойди сюда», — Тоби начал Фуке. Лакей приблизился довольно твердыми шагами. «Как ты исполнил мое поручение?» — спросил Фуке. «Как всегда, Ваша милость», — отвечал слуга. «Расскажи». «Я вошел к мадемуазель лавольер которая была у обедни, и положил записку на туалетный стол. Ведь так вы приказали мне». «Верно, и это все?» «Все, Ваша милость». «В комнате никого не было?» «Никого». «А ты спрятался, как я тебе приказал?» «Да». «И она вернулась. И «Через десять минут». И никто не мог взять письма. Никто, потому что никто не входил в комнату. Снаружи, а изнутри. Оттуда, где я был спрятан, видна была вся комната. «Послушай», — сказал Фуке, пристально глядя на Лакея. «Если это письмо попало не по адресу, то лучше откровенно сознайся мне в этом, потому что если тут произошла ошибка, ты поплатишься за нее головой». Тоби вздрогнул, но тотчас овладел собой. «Ваша милость», — повторил он, — «я положил письмо на туалетный стол, как я вам сказал, и прошу вас только полчаса, чтобы доказать, что письмо в руках мадемуазель де Лавольер, или же принести его вам обратно». Рамес с любопытством наблюдал за лакеем. Фуки был доверчив. Двадцать лет этот лакей усердно служил ему. «Хорошо», — согласился он, — «ступай». «Но принеси мне доказательство, что ты говорил правду». Лакей ушел. «Ну, что вы скажете?» — спросил Фуке у Арамиса. «Я скажу, что вам во что бы то ни стало, надо узнать истину. Письмо или дошло, или не дошло до лавальер. В первом случае нужно, чтобы лавальер возвратила вам его или же сожгла в вашем присутствии. Во втором необходимо раздобыть письмо, хотя бы это стоило нам миллиона». «Ведь вы и согласны со мной?» «Да, однако, дорогой епископ, я считаю, что вы сгущаете краски». «Слепец вы, слепец!» — прошептал Арамис. «Лавальер, который вы принимаете за тонкого дипломата, просто-напросто кокетка, которая надеется, что я буду продолжать увиваться за ней, раз я уже начал. Теперь, убедившись в любви короля, она рассчитывает с помощью письма держать меня в руках. Это так естественно». Арамис покачал головой. «Вы не согласны?» — спросил Фуке. «Она не кокетка», — отвечал Арамис. «Позвольте вам заметить, я отлично знаю кокеток, друг мой, друг мой. Вы хотите сказать, что далеко то время, когда я изучал их? Но женщины не меняются. Зато мужчины меняются. И теперь вы стали более подозрительны, чем были прежде», — рассмеявшись, Фуке продолжал. Если лавальер пожелает уделить мне одну треть своей любви и королю две трети, найдете вы приемлемым такое положение. Арамис нетерпеливо поднялся. — Лавальер, — сказал он, — никогда не любила и никогда не полюбит никого, кроме короля. — Но ответьте мне, наконец, что бы вы сделали на моем месте? — Прежде всего, я не выпускал бы из дому вашего слугу. — Тоби? Да, Тоби. Это предатель. Что вы? Я уверен в этом. Я держал бы его в заперти, пока он не признался бы мне. Еще не поздно позовем его, и вы допросите его сами. Прекрасно. Но уверяю вас, что это будет напрасно. Он служит у меня уже 20 лет и ни разу ничего не перепутал, а между тем, — прибавил Фуке со смехом, — перепутать бывало так легко. Все же позовите его.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 — Вы правы, — согласился Рамис, не будем придавать делу слишком большого значения. И потом, если нам что-либо грозит, мы сумеем защититься. «Грозит — Грозит? — удивился Фуке. — Неужели этот муравьиный укус вы называете угрозой, которая может подвергнуть опасности моё состояние и мою жизнь? — Ах, господин Фуке, муравьиный укус может сразить великана, если муравей ядовит.